Майор Хан, начальник отдела разведки 5-й кантонской армии КНР, сдернул с рук латексной перчатки, отойдя от стола, снял с лица хирургическую маску. Осмотр, найденного рядом с поселением трупа одного из солдат, стоявших ночью в карауле, снова ничего не дал. Все эксперты в один голос утверждали, все раны нанесены животным из породы кошачьих, но каким именно никто ответить не мог. Вот уже третий год подряд все поселения, образовавшиеся на оккупированных территориях, подвергаются нападению странного существа. Единственное, что связывает эти нападения – жестокость и время. Каждое полнолуние солдаты подвергались нападению, и каждый раз не оставалось ни одного свидетеля, способного внятно рассказать, что это было. Среди рядового состава уже начали активно бродить слухи об оборотнях, призраках и тому подобной нечисти. Но майор был человеком приземленным и в подобные слухи никогда не верил. Хан отлично знал, что за каждым необъяснимым происшествием всегда стоял человек. Он и сам был причастен к нескольким событиям, которые вполне можно было отнести к разряду необъяснимых. Поэтому, найденный в стороне от периметра поселения труп, он решил осмотреть лично. Больше всего в выводе о том, что виноват во всем этом человек, Хан убедил тот факт, что рядом с погибшими не обнаружили их оружие. Хотя, если внимательно посмотреть на раны, то первое впечатление вполне соответствовало выводам экспертов. Плоть была разорвана клыками. Нарванные раны шеи своих солдат хан внимания не обращал. Будучи мастером тайчи, он мог сходу назвать десяток предметов, которыми опытный боец мог нанести подобные ранения. Поэтому все свое внимание он сосредоточил на теле последнего обглоданного солдата. Кивком головы дав разрешение подчиненным на захоронение тела, Он вышел из здания больницы закурив, погрузился в размышления. Настораживал его и тот факт, что пущенные по следу нападавшего собаки довели проводников только до трупа. Дальше они потеряли след, и все попытки проводников навести собак на след пропали даром. Такой эффект можно было добиться только при помощи человеческой химии. Значит, все-таки человек. Но откуда тогда следы клыков на теле? Вывод напрашивался сам собой. Союз человека и животного. Но как тогда объяснить, что ни один эксперт не берется идентифицировать этого зверя? И какого зверя можно так выдрессировать, чтобы он убивал солдат, не трогая обывателей? К тому же ни на трупах, ни на месте обнаружения последнюю несчастного не было обнаружено ни одного клочка шерсти. А этого просто не может быть. Любое животное, имеющее шерсть, просто обязано оставлять ее в местах своего пребывания. Так распорядилась природа, ведь таким образом любой хищник метит свои охотничьи угодья. Из задумчивости майора вывело появление посыльного штаба. То, что это посыльный, хан понял, едва заметив повязку на рукаве солдата. Кривоногий, щуплый пехотинец, рысью подбежав к загадочному майору, лихо отдал честь и чуть картаве доложил. Господин майор, вас срочно вызывают на совещание штаба дивизии. «Иду», — коротко ответил майор, внутренне поморщившись. Ему всегда претели эти тупые посиделки с переливанием из пустого в порожнее. Нужно было дать этим русским должное, у них есть много очень точных выражений для подобных занятий. Изучая русский язык, хан понял это очень быстро и, увлекшись, сумел овладеть им в совершенстве, избавившись даже от анекдотичного пришептывания и присвистывания, свойственных практически всем азиатам. Погасив сигарету, хан нехтя направился в штаб. Сейчас его больше интересовал вопрос, кто осмелился нападать на солдат, а не тактика развития оккупированных территорий. Но как ни крути, а одно обязательно должно быть связано с другим. В этом майор не сомневался. После третьего нападения он провел свое небольшое расследование и убедился, что до появления в этих местах новых поселений подобных эксцессов у местного населения не возникало. Да, кто-то пропадал в тайге, кого-то убивали по пьяной лавочке или из ревности, но фактов людоедству людоедства не было. Но почему тогда только в полнолунии, почему все нападения происходили в разных местах? Получив это задание, хан долгое время считал его насмешкой над своими способностями, но, вникнув в суть проблемы, неожиданно понял, что, сумев найти нужные ответы, очень здорово поднимет свой престиж перед начальством. Как оказалось, об эту загадку уже сломали зубы четверо ее предшественников. Поторопившись с выводами, они доложили начальству, что проблема решена. И все это только на основании убийства нескольких тигров и казни двух десятков несчастных, случайно подвернувшихся под руку. Узнав об этом, хан решил не торопиться. Не требуя особых привилегий и средств, майор методично прорабатывал каждую возникшую версию. Но сегодня у него не было даже версий. Только домыслы и догадки, говорить о которых на совещании ему совсем не хотелось. Нужны были твердые факты. А еще лучше скальп того, кто осмелился столько времени терроризировать поселение. Но об этом пока можно было только мечтать. Пройдя мимо замершего, словно статуи часового, Хан поднялся на второй этаж, и, войдя в приемную, сказал адъютанту, едва разжимая губы. «Доложите командующему, что майор Хан просит разрешения присутствовать на совещании». Но он терпеть не мог этого уже женоподобного лейтенанта, с его жеманными манерами, больше подходившими какому-нибудь изнеженному европейцу, чем настоящему китайцу и солдату. Лейтенант отвечал ему не менее теплыми чувствами, но начальник отдела разведки слишком значимая для него величина поэтому ему оставалось только скрипеть зубами от злости и делать за спиной майора неприличные жесты. Вот и сейчас, не спеша поднявшись, лейтенант одернул китель и медленно, словно на прогулке, подошел к высокой резной двери. Поговаривали, что эту дверь генерал вывез из одного пришедшего в упадок храма, приказав установить ее на входе в свой кабинет. Впрочем, хан отлично знал, откуда она взялась, но делиться своими знаниями с другими не спешил. Вернувшись, лейтенант открыл дверь, жестом указав ему, что майор может войти. Одарив же манного сопляка мрачным взглядом, в котором легко читалось огромное желание придушить наглеца собственными руками, хан вошел в кабинет и коротко Козырнов доложил. — Господин генерал, майор хан. — Знаю, что ты, хан. Заходи и закрой как следует дверь, — устало усмехнувшись, приказал генерал Чу. Такой тон -то не предвещал ничего хорошего. Зная это по опыту, майор молча вошел в кабинет и, плотно прикрыв за собой дверь, подошел к столу. Подчиняясь молчаливому жесту начальника, хан опустился на стул и, подвинув к себе пепельницу, достал из кармана сигареты. Внимательно наблюдавший за ним генерал, усмехнувшись уголками губ, подобрительно кивнул. «Похоже, мы слишком долго работаем в одной упряжке. Ты знаешь, что подобный тон означает долгий и серьезный разговор» а я, глядя на твои приготовления, понимаю, что ты это уже знаешь. — И что должна сказать мне эта преамбула? — насторожно спросил Хан. — Только то, что, когда мы с глазу на глаз, ты можешь смело говорить не что думаешь, а не то, что я хотел бы услышать. — Кури, а я прикажу сварить нам кофе, — не меняясь в лице ответил генерал, протягивая руку к селектору. Дождавшись, когда адъютант вкатит в кабинет сервировочный столик с роскошным сервизом, Генерал собственноручно разлил напиток по крошечным чашкам и, пригубив, одобрительно кивнул. «Отлично. Если откровенно, я этого молодца только и держу за умение варить настоящий кофе. А в остальном туп как пробка, да еще и слухи разные из-за него среди офицеров бродят». «Не проще тогда его задвинуть куда подальше?» — пожал плечами хан. «Проще? Но какое мне дело до слухов? Или ты так не считаешь?» «Считаю». «Главное не то, что думают другие, а то, что знаете вы», — кивнул хан. «Вот и я так думаю. Но теперь давай поговорим о деле. Что удалось узнать о нападающем звере?» «Немного. Самое неприятное, что ни один эксперт не может назвать подходящую тварь. Но я уверен, что рядом с этим зверем стоит человек». «Откуда такая уверенность?» «Пропало все оружие, даже штык-ножи. А уж такое дерьмо ни один уважающий себя боец подбирать не станет». «Ты не очень высокого мнения о нашем оружии», — усмехнулся генерал. «Я стараюсь быть объективным, без идеологической шелухи». «Слова опасные, но для офицера разведки вполне приемлемые. Но почему ты решил, что оружие не было забрано после, другими людьми?» «Собаки взяли только один след. К тому же мои информаторы не сообщали о какой-либо военизированной группировке, пусть даже маленькой. Но это еще ни о чем не говорит». В этих местах дивизию можно спрятать, и ни одна собака не догадается, что она здесь вообще есть. Никогда не понимал, зачем одной стране такая огромная территория, особенно если учесть, что ее никто не осваивает. Русские оказались прозорливыми. Большая часть лесного массива планеты приходится на Россию и Южную Америку. Уничтожь они ее, и мы давно бы уже задохнулись от выхлопных газов. Лесозапасы, запасы пресной воды – вот то, ради чего мы все оказались здесь. Но сейчас против нас действует кто-то один. Возможно, это просто талантливый дрессировщик, а может быть, кто-то старательно делает вид, что имеет в помощниках зверя. Зачем? Люди глупые и доверчивы, генерал, и всегда готовы верить во всякие небылицы. Тот, кто делает все это, очень точно рассчитал, что сможет таким образом запугать поселенцев. Он своего добился, мрачно кивнул генерал. Из поселений уже начали уходить. Пока только одиночки, но если так пойдет и дальше, то скоро побегут семьями. Солдат удерживает только военное положение. Даже трусам не хочется быть гарантированно расстрелянными за дезертирство. Что собираешься делать? По-хорошему, нужно было бы вызвать сюда отряд спецназа и как следует прочесать все окрестные развалины. Заодно и фильтрационные лагеря пополнили бы. Посылать туда обычную пехоту бесполезно. Они уже напуганы и не сумеют сделать все как надо. так давай вызовем», — усмехнулся генерал. «Если только вы сами направите в штаб такую бумагу». «Мои требования будут бродить из кабинета в кабинет года два, если не больше», — грустно усмехнулся майор. «Да уж. Наша бюрократия от создания мира всегда была на высоте», — кивнул генерал. «Давай попробуем обойтись армейским спецназом. На это хватит и моих полномочий». «Согласен. Главное, чтобы это были не местные солдаты и не серая скотина». «Ты думаешь, что там кто-то по-настоящему опасный?» Человек, способный столько лет подряд уничтожать наших солдат и ни разу не попасться, просто должен быть опасным по определению. Особенно если вспомнить, сколько человек было уничтожено при последнем нападении. «Пожалуй, тут ты прав», — подумав, кивнул генерал. «Значит, на этом мы остановимся. Начинай разрабатывать ход операции порядок действий. И этой операцией командовать будешь ты». Понимая, что разговор окончен, хан одним глотком допил остаток кофе и, погасив пепельницу сигарету, решительно поднялся. Задвинув на место стул, на котором сидел майор, коротко бросил руку к виску и, развернувшись, вышел из кабинета. Каждый божий день на базе для новичков начинался неожиданно. Прапорщик Степанович давно уже стал для них олицетворением всего самого плохого на свете. В очередной раз, услышав его рев, курсанты вздрагивали и дружно посылали в ее адрес такие выражения, что трава под ногами жухла. За проведенную на базе неделю нормально в постелях они ночевали только один раз. Все остальное время они ночевали в поле, точнее там, где нормальному человеку и в голову не придет устроиться на ночь. Как выяснилось, полигон — это обнесенные забором из колючей проволоки 50 квадратных километров земли, на которых можно было найти все — лес, болото, реку, скалы, даже подземные тоннели. Исхудавшие, свалившимися от усталости глазами Небритые, нечесанные, курсанты напоминали бледные подобия себя самих. Еле переставляя от усталости ноги, они плелись выполнять очередное задание, тихо проклиная собственную глупость и упрямство. Хотелось только одного – упасть лицом в хрусткую, мерзлую траву и уснуть, забыв про приказ и задание. Но установленные на дороге ловушки и засады не позволяли расслабиться. То и дело, словно чертик из табакерки, выскакивал неизвестно откуда один из инструкторов и быстро, внеся необходимые коррективы, также бесследно исчезал. По первости курсанты даже пытались определять, откуда появится инструктор в очередной раз, но очень скоро бросили это занятие, слишком велика была усталость. Уже трижды до нужной точки не мог добраться ни один из группы. Людей теряли каждые два-три часа. То кто-то подрывал с нами не ловушки, то кто-то, упав, получал очередную вводную о сломной ноге, то, в общем, всех причин отсеивания бойцов было и не перечислить. Доходило даже до анекдота. Отправившиеся по нужде в кустике девушки в количестве двух штук забыли оружие и были внезапно атакованы стаей одичавших собак. В итоге группа сократилась еще на две единицы. Понимая, что все это не дурная фантазия инструкторов, а вполне возможно развитие событий, курсанты пытались анализировать свои ошибки. Но не имея нужного опыта, вынуждены были только тяжко вздыхать, признавая откровенный проигрыш. Внимательно наблюдавший за ними полковник только мрачно качал головой и кривился, видя их неуклюжесть и бестолковость. Наконец, не выдержав этого издевательства над собственной психикой, Ивольф вызвал к себе Степана, и, кивая на монитор решительно спросил. «Как думаешь, есть смысл на них вообще время терять?» «Так ведь других все равно нет», — пожал могучим плечами прапорщик. «Наберем команду поздоровее, может, хоть физически до наших ребят дотянутся», — горестно вздохнул полковник. Сил моих нет на это безобразие смотреть. Не бойцы спецназа, а стадо баранов. Даже под ноги не смотрят. — Не бузи, Палыч, кутят -то только жить начали. Натаскаем! — добродушно прогудел гигант. — Натаскаем! — буркнул в ответ полковник, заметно успокаиваясь. — Возвращает из стада на базу. Пусть помоются, перекусят, а потом в спортзал. Посмотрим, чего не в рукопашке стоят. Добро проверим! — усмехнулся прапорщик Сам приду, нам только трупов не хватало. Осадил его полковник, выразительно покосившись на огромную фигуру Степаныча. Еще зашибешь, кого с дуру, твоим кулачищем только костыли железнодорожные заколачивать. Да ладно тебе, Палыч, вроде еще ни одного не зашиб, заметно смутился прапорщик. Да, а после кого пришлось парня в больницу отправлять, забыл уже? Так ведь ты сам все видел. Я даже и не ударил толком, так отмахнулся только. Еще больше смутился Степаныч. Вот я про то и говорю. «Ты отмахнешься, а мне потом год отписываться», — усмехнулся полковник, хлопнув лысого богатыря по могучему плечу. «Сам проверю, заодно одной кости старый разомну. «А нога?» «А что нога? Нога как нога, хромает только», — улыбнулся Ивле, заговорчески подмигивая старому сослуживцу. Понимая, что отговорить командира от схватки с курсантами не получится, прапорщик молча кивнул и, развернувшись, вышел в коридор. Вскоре на экране монитора полковник заметил машину, которую управлял один из инструкторов базы. Подъехав к растерянно замершей группе, он быстро что-то сказал и, развернувшись, не спеша покатил в сторону центрального здания. Курсанты с заметно скисшими физиономием покорно последовали за машиной. С удивлением отметив, как сильно изменились лица курсантов, полковник только качнул головой. Похоже, для этих кутят еще не все потеряно, если даже так устав, они еще способны огорчаться. Выйдя из центра наблюдения, Иевлев прошел к себе и, быстро переодевшись, спустился в спортивный зал размяться. С того злополучного момента, как во время выполнения очередного задания его нога оказалась в пасти Каймана, полковнику требовалось время, чтобы заставить поврежденные мышцы и связки действовать в нужном ему режиме. Потом снова накатит боль, а на ногу будет невозможно ступить. Но это будет потом, а сейчас он хотя бы на пару часов станет самим собой. Офицерам элитного подразделения армии, идеальной машины для решения любой, самой невыполнимой задачи. Спустя полтора часа в зал медленно, словно нехотя, вползли вернувшиеся курсанты. Уже отмытые и слегка накормленные, они начали походить на тех бравых лейтенантов, что приехали на эту базу неделю назад. Обведя обведя измученных ребят насмешливым взглядом, полковник повернулся к прапорщику, чуть пожав плечами, сказал. «Провал четырех заданий из четырех». «Даже до точки ни один не дошел. В общем, полный провал. Теперь посмотрим, что вы умеете в плане рукопашного боя. Для начала попробуем один на один, а дальше как пойдет?» Указав пальцем настоящего первого курсанта, полковник жестом приказал ему выходить из строя и, дождавшись, когда парень насторожно замрет, сделал пробный выпад. Не ожидавший от старого хромого полковника такой прыти курсант нелепо взмахнул руками и, запутавшись в собственных ногах, чуть был не упал. Не удержавшись, огромный прапорщик громко от души расхохотался. Смутившись так, что стал почти пунцовым, курсант выпрямился и, собравшись с духом, попытался нанести полковнику удар ногой в голову. Легко пригнувшись, Ивлев пропустил удар над головой и, выбрав момент, когда инерция развернет неуклюжего противника к нему спиной, пнул парня по пятой точке. Несмотря на внешнюю небрежность, удар просто швырнул парня к стене. «Сынок!» «Или ты начнешь драться изо всех сил, или я начну из тебя дерьмо выбивать!» — хищно усмехнулся полковник. Сообразив, что это не шутка, не пустая угроза, курсант ринулся в атаку, молотя кулаками куда попало, лишь бы дотянуться до противника. Ловко принимая все его удары на предплечье, полковник заставил парня плясать вокруг себя, словно дрессированного медведя. Судя по скорости, парень сделал ставку на силу и молодость. Наконец, улучив момент, Полковник быстрым движением разорвал дистанцию, сделав полтора шага назад. Точнее, шаг был только один. Второй ногой, выманив противника на себя, он едва коснулся пола за спиной, тут же нанеся встречный удар в грудь. Оказавшись на полу, курсант с трудом пытался восстановить дыхание. Вздохнув, полковник жестом указал сразу на троих следующих бойцов, коротко приказав. «Трое! Хором! Нападайте!» Через два часа, в конец измотав курсантов и себя, Иевлев безнадежно махнул на них рукой и, повернувшись к прапорщику, громко сказал. «Чем дальше, тем хуже. А в училищах мне твердили, что отдают лучших рукопашников». «Так в училищах они, может, и были лучшими среди таких же кутят», усмехнулся Степаныч. Спустя еще час прапорщик, отправив курсантов мыться и отсыпаться, зашел в кабинет полковника и, без приглашения присев в кресло, участливо спросил. «Как нога, Палыч?» «Терпим, старина». «Мне сейчас другое волнует». «Знаю я, что тебя волнует», — невесело усмехнулся гигант. «Не бери в голову. Я тут видеоотчет для высокого начальства приготовил. Может, поглядев, во что нынешние офицеры превращаются, решат нам дополнительное время для подготовки выделить? В общем, если начнут доставать, прокрутим им веселое кино, пусть полюбуются, во что наша молодежь превращается. Ты ведь сам говорил, по бумагам они там лучшие были. Так что, если это лучшие, то какие тогда будут худшие?» «Можно подумать, что начальство такие вещи когда-то волновали», — фыркнул полковник, с интересом покосившись на старого приятеля. «Ну, с такими фактами спорить сложно», — упрямо набычился Степаныч. «А они и спорить не станут. Просто спишут нас с тобой на пенсию, как не справляющихся с заданием, и пойдем мы друг ларьки охранять». Что это вдруг ларьки?» — возмутился прапорщик. «А что мы еще умеем, кроме как взрывать да убивать?» Ну, еще качественно морды бить, невесело улыбнулся полковник. Ну, мама не моей, дом еще крепкий, хозяйство кое-какое есть. Слава богу, жива еще, старушка. В общем, с Божьей помощью, совместными усилиями вместе выживем. У тебя хоть мать жива, а у меня давно уже никого не осталось. Квартирка однокомнатная, да пенсия грошовая, вот и все хозяйство, грустно усмехнулся Ивлев. Даже кошки и той и нет. Ты чем меня слушаешь, командир? Я же русским языком сказал «вместе». Или ты и вправду решил, что я тебя тут в городе одного брошу? Нет, командир, раз уж связал нас с черт одной веревочкой, то, значит, и дальше будем лямку тянуть вместе. Хочешь сказать, что и на том свете от меня не отвяжешься? С усмешкой спросил полковник. Мы с тобой столько лет по всему свету окаянствовали, что там для нас давно уже уютные сковородки по соседству приготовлены, так что не надейся. Да и нельзя нам поодиночке, не выживем. Слишком долго в одной упряжке бегаем. Это точно. Что там у нас на завтра по плану? Мин подрывное. Начнем натаскивать, а там уж как Бог даст. Что-то частенько ты стал Всевышнего упоминать. Неужто в церковь входишь? Да когда тут? Да и не религиозный я, так, что называется, божиц божусь, а в попы не гожусь. А по поводу пенсии, так ты, командир, даже не сомневайся. Одного я тебе не оставлю. Уходить так вместе. Поедем к мамане моей в деревню, будем огород городить, в баньку похаживать. В общем, проживем. Сколько нам той жизни осталось? Надоест ведь скоро. Не могут люди без конца друг за дружку держаться? Могут, командир. Должок за мной. Думаешь, я забыл? Ты о чем это? — насторожил Сиевлев. Аминь. Из всей группы ты один тогда рядом остался. Не дал в чужой земле залечь. Нашел, что вспоминать, — охнул полковник. А когда ты меня на своем горбу до точки рандеву тащил, думаешь, я это забыл? Так что не нам с тобой долгами считаться. — Все равно ведь не отстану, — упрямо ответил прапорщик. — А я не прошу. Куда я от тебя денусь, старый ворчун? Э, — Это точно, никуда не денешься. А поворчать я люблю, это факт. Так что злись, ругайся, а и работайте и на пенсию Ходить мы вместе будем. — Обезоруживающе усмехнулся Степаныч. — А давай-ка, старина, мы с тобой по соточке наркомовских примем. Заговорчески подмигнул старому другу полковник. «Вот это дело! А то на сухое горло разговор не идет. Разом повеселел гигант. Достав из тумбочки початую бутылку водки, полковник разлил напиток по стопкам, и друзья молча, чокнувшись, дружно выпили. По привычке занюхав спиртное кулаком, Степаныч достал из кармана пачку сигарет и, вздохнув, усмехнулся. «О, те, старина, еще одна причина, по которой нам разбегаться нельзя!» Даже выпить толком, и то не с кем будет. — Это точно. Нам с тобой с кем ни попади пить присяг не разрешает, — усмехнулся в ответ Ивлев. — Так что бросай свою бодягу про старческое одиночество и готовься жить в деревне, а квартирку свою в наем сдашь. Все прибавка к пенсии. — Такое впечатление, что ты уже рапорт написал, разворчался. Лучше скажи, сколько там часов на подводную подготовку отведено. — Слезы! «За это время мы их можем научить только на мелководье болтыхаться, чтобы не утонули». «Как же мне все эти нововведения стычертели? Только к одному привыкнешь, как какой-то мудрец все перекраивать начинает». «И чего им не имеется? поддержал его Степаныч. «Есть давно уже временем проверенная методика. Сотни ребят по ней работали, так нет, все чего-то улучшают. Забыли, что лучший враг хорошего. Я бы еще понял, меняя не изучение оружия и вооружения, это понятно». Но физическую подготовку лезть зачем? Еще бы предложили, как на Олимпиаде, допинг применять. Слава богу, до этого еще не додумались. Рассмеялся Ивлев, но смех его прозвучал совсем не весело. Значит так, я на высочайшее не выходить буду с докладом. Все свои записи, рапорты и тому подобное приноси. Будем бодаться и дополнительное время на подготовку просить. Другого выхода я не вижу. Только сначала нужно их еще на стрелковую подготовку проверить. В общем, чтобы все с первого взгляда ясно стало, сможешь? А, что тут мочь делать привычное? выгонь на полигоны, в режиме онлайн поснимаю. Даже монтировать не буду, только в конце результаты выведу, чтобы ясно все было. Годится. И начинай подготовку. Дадут нам дополнительное время или нет, неизвестно, а работу все равно потребуют. Вот завтра и начнем, все сразу. От физухи до психологии. По полной программе, чтобы охнуть некогда было. Ты только смотри, чтобы не сломались. И учти, девчонки могут на физической подготовке зависнуть, а пацаны на психике. Нам только чокнутых с навыками профессиональных киллеров не хватало. — Учи, ученого! — обиженно буркнул прапорщик. — Откровенно говоря, ума не приложу, что с девками делать. — Ты это о чем? — Насторожился Евлев. Ты, похоже, слишком долго с одними мужиками общался. У них же каждый месяц проблемы по женской части случаются. И чего с ним тогда делать? Женский организм — дело тонкое. Чуть нагрузки сменились, и черти что начинается. Ты это сам придумал или вычитал где? удивился Сивлев. Палч, ты чего? Совсем квалификацию потерял. С одной стопки дел забывать начал. Нам же все это еще на спецкурс читали, когда мы сами кутятами были. Черт! А ведь ты прав, старый ворчун. Совсем из головы вон, что у них такие аварии каждый месяц происходят. Так, где там наш доктор? Дом, конечно, где же еще? Я его и не вызывал. На завтра, чтобы здесь был. Вот еще проблем на мою голову Гинекологам искать. Думаешь, наш эскулап не справится? Он, конечно, мужик опытный, знающий, но в таких делах настоящий профессионал нужен, который на этом деле собаку съел. Ну, с этим только к начальству. А нету бодяг придумали, вот пускай решают проблему», — усмехнулся Степаныч. В очередной раз вздохнув, вылив налил еще по стопке, и мужчины, выпив, дружно закурили. Новое приобретение Никиты оказалось до ужаса шумным и любопытным. Уже через два часа после ее возвращения от ручья у парня разболелась голова от ее бесконечной трескотни. Молчать девчонка, похоже, не умела вообще. Не удержавшись, Никита задумчиво взвесил в руке тряпку, который протирал кружку, и, покосившись на Таню, тихо сказал, «Не заткнешься, я тебе кляп ставлю». «Ты чего?» — не поняла девчонка, осекшись на полусловие. Достала своей болтовню, я уже собственных мыслей не слышу, огрызнулся Никита. «А о чем ты думаешь? Тут же спросила она, но, сообразив, что действительно рискует попробовать тряпку на вкус, осеклась. Потом, помолчав, осторожно, добавила: Ты потерпи немного, ладно? Я так долго одна была, что думала, человеческий язык забуду. Вот теперь и тянет все время поговорить. Говори сама с собой, мысленно, резко осадил ее Никита. Ты пойми одну простую истину. Здесь шуметь слишком опасно. Я все время начеку чеку должен быть, чтобы врасплох не застали. Если здесь так опасно, то зачем тут живешь?» Тут же последовал очередной вопрос. «Ты издеваешься?» — возмутился Никита. «Да не издеваюсь я, я серьезно спрашиваю», — возмутилась в ответ Таня. «Для меня здесь опасности нет. Я всегда на стороже, и противнику безнаказанно сюда не подобраться». «Другое дело, когда ты трещишь безумолку, как сорок, и не даешь мне вовремя услышать, что происходит снаружи», — терпеливо пояснил Никита. «Хочешь сказать, что можешь услышать, что происходит на улице, сидя в этом подвале?» — не поверил ему девушка. «Могу. У меня слух хороший», — отмахнулся Никита, подходя к столу. Повторять ей то, что уже однажды сказал, он не собирался. По большому счету, ему было абсолютно все равно, что она подумает и чему поверит. Больше всего ему сейчас хотелось закрыть глаза и представить, что девчонки здесь просто нет и никогда не было. Но это были только мечты. Даже закрыв глаза, он все равно продолжал чувствовать ее присутствие. Дыхание, шорох движений, шелест острижных до плеч волос, запах — все это каждую секунду напоминало ему о ее присутствии. Оборудованная им под свои нужды комната была слишком мала для двоих, особенно для человека с измененными органами чувств. Больше всего Никиту раздражал тот факт, что даже будучи человеком в спокойном состоянии он продолжал воспринимать окружающий мир обостренными звериными инстинктами. Усилием воли отбросив эмоции, он взял себя в руки, одарив настороженно замерзшую девчонку долгим взглядом, спросил. «Когда ты планируешь идти дальше?» «Ну, не знаю», — пожала плечами девчонка. «Ата передохну немного, а там видно будет. Я еще не решила, куда мне идти. К тому же холодно становится, зима наступает, скоро снегу навалит выше моего роста». Ну это же ничего, я ведь тебе не мешаю», — быстро добавила она, пытаясь заглянуть парню в глаза. «В том-то и дело, что мешаешь», — ответил Никита, даже не задумываясь о последствиях. Дальше последовало то, что и должно было последовать после такого заявления. Большие голубые глаза девчонки стремительно наполнились слезами, а губы предательски задрожали. Чуть слышно всхлипнув, она уткнулась лицом сложной горстью ладошки и сквозь слезы глухо сказала. Ну почему всегда так? Почему мне всю жизнь не везет? ты это про что? Не понял Никита. Из своего поселка сбежала, думал, до цивилизации доберусь. Так ты сказал, что там и так народу лишнего много. Здесь остаться снова ты гонишь. А куда мне деваться? Как дальше жить? Куска глазом, в рабыни, За миску похлебки пахать? Она уже не просто плакала, а в голос рыдала, даже не пытаясь скрываться. Не понимая, как реагировать на это, Никита неопределенно пожал плечами и, покачав головой, проворчал. «Реветь-то зачем? Неужели так трудно понять, что девчонке одной здесь не выжить? Потому и спрашиваю, когда и куда уходить собираешься?» Растерянно пояснил Никита. «Да некуда мне идти, дубина!» — заорала в ответ Таня. Неожиданный визг девчонки оглушил Никиту не хуже шумовой гранаты. Охнув, он потряс головой, пытаясь унять звон в ушах и, поковыряв пальцем в ухе, спросил. — А, визжать так зачем? Совсем оглушила. — А как тебе еще объяснить, что мне страшно? — продолжала орать девчонка. — Ну скажи, что мне делать, если ты такой умный? Сам устроился, сидишь, как паук в банке. — из чего ты взяла, что я собираюсь решать твои проблемы? — неожиданно вызверился Никита. — Я тебя первый раз в жизни вижу, а с какого-то перепугу должен спасать? У меня своих проблем выше головы. — Но ведь ты же мужчина. — пустила в ход Татьяна самый беспроигрышный вариант. «И что? Хочешь сказать, что там, где ты жила, мужчин не было? Были, да только тебя они по каким-то твоим критериям не устроили. Вот ты и сбежала оттуда, чтобы в другом месте пристроиться». Наткнулась на меня и решила, что выиграла джекпот. «Но не в этот раз. Это моя жизнь, и посторонним в ней нет места». Отвечая ей, Никита все сильнее повышал голос, под конец уже просто выкрикнув последние слова. Он просто не знал, как объяснить ей то, что с ним произошло. И как все это доказать, не подвергнув опасности? Там уже в памяти бывшего офицера каленым железом было выжжено предупреждение об особой секретности проекта, в котором ему пришлось участвовать. Его долгие годы учили молчать, и теперь это умение подверглось испытанию. Растерянно замерев, Таня испуганно смотрела на него, не зная, как реагировать на эту вспышку. От удивления она даже успокоилась. Замолчав, Никита сделал несколько глубоких вздохов, пытаясь успокоиться и, взяв себя в руки, добавил. В общем, завтра тебе будет лучше уйти. — Ну почему? Я тебе не нравлюсь? — А это здесь при чем? — окончательно растерялся Никита. — Я же сказал, рядом со мной быть опасно. Чем не унималась девушка? — Я опасен, сам по себе, — зарычал парень, начиная снова заводиться. — Ты чего, маньяк какой, что ли? Или просто псих? — Все вместе, так что, если хочешь жить, лучше ищи себе другое место. Набравшись терпения, ответил Никита. «Не пойму, то ли ты просто пытаешься так от меня избавиться, то ли издеваешься?» В очередной раз не поверила она ему. «Неужели так сложно понять, что это правда?» — схватился за голову Никита. «Ты сам-то себя слышишь?» — скептически усмехнулась девчонка. «Когда такое было, чтобы псих сам признавал себя психом добровольно? Врёшь ты всё!» — решительно закончила она. «О, Господи!» — чуть не взвыл Никита, чувствуя страстное желание вышибить девчонке мозги. Словно уловив, что ей грозит, девчонка вжала голову в плечи и опасливо отодвинувшись подальше, насторожно спросила. «Ты правда хочешь, чтобы я ушла?» "Хочу", твердо ответил Никита, устало опускаясь на топчан. Этот разговор отнял у него больше сил, чем драка с несколькими противниками сразу. Всего за несколько часов она успела довести его до белого колени. Растерянно посмотрев на него, девчонка селась прямо на пол и, тяжело вздохнув, тихо сказала. «Неужели тебе все равно, что со мной будет?» «А почему меня это должно беспокоить?» — ответил Никита вопросом на вопрос. «Я уже сказал, у меня своих проблем выше головы». «Это каких же?» — ехидно поинтересовалась Таня. Но Никита вместо ответа, вдруг насторожившись, бесшумно скользнул к двери, делая ей знак соблюдать тишину. Удивленно наблюдая за ним, девчонка замерла с открытым ртом, не понимая, что происходит. Приложив к двери ухо, парень медленно, чтобы не брякнуть железом, отодвинул засов и, чуть приоткрыв створку, выскользнул на лестницу, все так же бесшумно закрыв за собой дверь. Осторожно выглянув из подвала, Никита осмотрелся и тут же замер, боясь выдать свое присутствие. Взвод солдат медленно двигался в направлении развалин, тщательно осматривая каждый сантиметр земли. Медленно, буквально по миллиметру, Никита повернул голову, высматривая других солдат. Делать в таком положении резкие движения означало сразу привлечь к себе внимание. Убедившись, что еще один взвод движется к развальным с другой стороны, Никита осторожно спустился обратно в подвал и, вихрем влетев в свою берлогу, метнулся к шкафу, куда убрал все оружие. Едва не споткнувшись, а все еще сидевшую на полу девчонку, он не удержался и тихо зашипел. «Хватай шмотки готовься долго и быстро бежать. Группа зачистки. Если они сюда ворвутся, я сдаваться не стану. «А куда бежать-то?» — не поняла Таня. куда будут, лишь бы подальше отсюда. Я отвлеку их на себя, а ты беги». «Так, может, вместе?» «Делай, что говорю», — шепотом рявкнул на нее Никита. «Не дадут нам обоим уйти. Так что беги со всех ног, если не хочешь рабыней стать. А до тех пор сиди молча, не шевелись, может, и не сунутся сюда. Они таких подвалов боятся». Объясняя ей, что делать, он сноровисто набивал карманы боеприпасами и гранатами. Передёрнул затвор винтовки, быстро приставил ее к стене и подхватив топчан, под им двери. С сомнением покосившись на дверь, Татьяна не удержалась и тихо спросила. «А другого выхода у тебя отсюда нет?» «Чем тебе этот не нравится?» — не понял Никита, продолжая баррикадировать дверь. «Дверь больно хлипкая. Гранату брось и все. Вот они мы». «Не все так просто», — мимолетно усмехнулся Никита. «Я эту дверь в развалинах нашел вместе с косяком». Болотно железное, только снаружи деревом отделано, а косяк длинными костылями к стене приколотил так, что сходу не вышибут. — Дай-то бог! — вздохнула, поднимаясь на ноги девушка. — Вон туда, в угол сядь, и не звука, чтоб не случилось. Орать и визжать потом будешь. Вот, в рот себе засуни, зубами закуси. Добавил он, протягивая ей кожаный валик. «Зачем — Зачем? — не поняла девчонка. — Затем, что все равно не выдержишь и заорешь. А с этим звук глухой получится, может, и не услышат быстро пояснил Никита, вслушиваясь в происходящее на улице. «Может, не надо?» — осторожно спросила девушка с подозрением, поглядывая на Кляп. «Я сказал, сунь его в пасть и сядь в угол, или я его тебе сам в глотку затолкаю!» — зарычал Никита, теряя терпение. Испуганно пискнув, девчонка тут же вцепилась в валик зубами и, забившись в указанный угол, сжалась в комок, следя за каждым его движением огромными от страха глазами. Вскоре на лестнице послышались шаги и негромкий гортанный разговор. Потом кто-то сильно толкнул запертую дверь, пытаясь открыть ее. Вспомнив, что дверь открывается наружу, а с той стороны нет ручки, Татьяна заметно воспряла духом. Но стоявший за дверью солдат оказался упрямее, чем она ожидала. Послышались какие-то переговоры, а потом что-то железное заскребло по деревянной обшивке. Но дверь не поддалась, достойно воспротивившись этой попытке. Стоявшую у противоположной стены Никита медленно поднял винтовку, беря вход на прицел. Скрип и скрежет продолжались довольно долго. Потом кому-то наверху надоело ждать. Судя по резким командам, солдатам было приказан перестать заниматься ерундой и вернуться к делу. Скрежет прекратился, и по лестнице застучали тяжелые шаги. Никита уже опустил винтовку, когда что-то звонко простучало по ступеням, скатываясь в подвал. Резко присев, парень заткнул уши руками и открыл рот, пытаясь избежать контузии. Взрыв упругой волной сотряс развалины. С потолка посыпалась пыль, а дверь заметно вогнулась. Подняв голову, Никита первым делом осмотрел вход, мысленно молясь, чтобы двери кладка выдержали. Рядом с косяком пробежала едва заметная трещина. Еще одна граната, и противнику не потребуется даже врываться вовнутрь. Достаточно будет просто сунуть в пролом автоматный ствол или очередную гранату. Понимая все это, Никита сквозь звон в ушах пытался услышать очередные шаги солдат, но сумел только расслышать очередную порцию команд. Кислый запах пороха, просочившись в убежище, забивал нос и горло, мешая дышать и вызывая неприятное раздражение. Никите смертельно хотелось фыркнуть и чихнуть, чтобы как следует прочистить дыхательные пути, но делать это сейчас было нельзя. С тем же успехом можно было просто открыть дверь и выйти из подвала. Сделав глубокий вздох, Никита задержал дыхание, зажав себе нос пальцами. Звон в ушах заметно уменьшился, и парень, осторожно подобравшись к двери, прислушался. Солдаты явно уходили. Выждав сколько мог, Никита медленно выдохнул и, сделав Тане знак «Не шуметь», принялся осторожно разбирать баррикаду. От пыли и запаха сгоревшего пороха в логове было не продохнуть. Сдвинув в сторону топчан, он медленно отодвинул засов и осторожно толкнул дверь. Перекосившиеся от взрыва полотно и погнувшийся косяк не дали ей открыться. Сообразив, что, приложив силу, он может привлечь к себе внимание, Никита оставил попытки проветрить помещение отойдя назад, присел на топчан. «Что там?» — не выдержав неизвестности, спросила Таня, вынув изо рта кляп. «Тихо ты!» — зашипел на нее Никита. Тянув голову в плечи, девчонка моментально вернула кляп на место и сжалась в комок. Положив автомат на колени, Никита продолжал слушаться в происходящее снаружи. Ему еще не верилось, что все обошлось так просто. Слишком большим был поисковый отряд. Похоже, пришло время снова менять место жительства. Но уходить, не попрощавшись, было не в его духе. Чуть усмехнувшись, он мысленно прикинул, чем еще может насолить оккупантом и, убедившись, что такие возможности есть, силой сжал кулаки. Ему на память снова пришло то время, когда началась вся эта заваруха. Называть то, что происходило тогда войной, у него язык не поворачивался. Кавказ, границы Средней Азии и Дальнего Востока вспыхнули практически одновременно. Кто-то где-то очень сильно постарался, чтобы поджечь все вокруг страны, которая уже много лет подряд была бельмом на глазу всех мечтавших о мировом господстве. Но и в этот раз Россия умудрилась ответить на чужую логику своей непредсказуемой дикостью. Все местное население, жившее по границам, подвергшимся нападению, не дожидаясь объявления всеобщей мобилизации, встретило оккупантов так, как встречало их во все времена. Топоры, вилы, косы, древние охотничьи ружи, помнившие еще монголо-татарское нашествие, все это было пущено в ход. Не ожидавший такого отчаянного сопротивления противник вынужден был применить против мирного населения боевое оружие. Но это уже ничего не могло изменить. Разом поднявшееся ополчение сумело задержать противника недалеко от границ, дав возможность регулярным частям организовать оборону. Потери, конечно, были большими, но кто в военное время считает погибших? Один погибший – это трагедия, а миллион – это статистика. Не ожидавшие такого ожесточенного сопротивления оккупанты пытались пустить в ход посулы, подкуп и даже угрозы, но все было бесполезно. Толпы беженцев уходили от границ, но не меньше народа оставалось, продолжая сопротивляться. Эти неорганизованные отряды наносили оккупантам больше урона, чем регулярная армия. Никому не подчиняясь, они нападали на патрули, пытавшихся обжить охваченные земли переселенцев. Только после этого оккупационные власти приняли решение об организации постоянной охраны поселений. Ни расстрелы пойманных с оружием в руках, ни фильтрационные лагеря, ни предложения о сотрудничестве и солидные деньги за сотрудничество не могли заставить этих партизан отступить. Даже приказы российских властей, начавших переговоры с агрессорами, не помогали. Им было все равно, когда и о чем договорятся власть придержащие. И они знали только одно. Их согнали с родных мест, а значит, они должны сделать все, чтобы вернуть себе свою землю. Ту, на которой они прожили всю сознательную жизнь. И пусть там остались только развалины. Пусть покосившиеся избы с прогнувшимися крышами давно уже сгорели. Это была их земля. Место, где они прожили всю свою жизнь уходить, с которой они не собирались. Даже Южно-Курильские острова, которые отошли России после Второй мировой войны, не стали для японцев местом спокойного проживания. То и дело из ответственных скал раздавались выстрелы и летели гранаты, уничтожая людей и технику. То, как и каким образом обеспечивал партизана оружием, едой и боеприпасами, не понимал никто, но война продолжалась. Как продолжалась она и здесь, на китайской границе где каждые три месяца войска пытались проводить зачистку всех окрестных развалин. Вот и сейчас, пройдя по ним, солдаты отправились дальше, оставив за спиной одного из самых опасных своих противников. Очнувшись от собственных мыслей, Никита коротко подсветил часы на запястье и бесшумно поднявшись, шагнул к дверям. С момента взрыва гранаты прошло почти полтора часа. Слух у парня уже восстановился, но в горле все еще продолжало першить. Взяв из угла найденную в одной из разбитых машин монтировку, он подсунул ее под край двери и решительно потянул. Раздался противный скрежет, и скорежная дверь поддалась. Справившись с дверью, он оглянулся на девчонку и пальцем, поманив ее к себе, тихо спросил. «С оружием обращаться умеешь?» «Не-а», помотала на головы, моментально выудив изо рта кляп. «Тогда возвращайся в угол и не высовывайся». «А ты куда?» Тут же спросила она мертвой хваткой, вцепившись в его рукав. Гостей провожу, хищно усмехнулся Никита, качнув винтовкой. С ума сошел их же много, возмущенно охнула Таня. Сиди молча, сам разберусь, зарычал парень, теряя терпение. Ему давно уже не приходилось объяснять кому-то свои действия и отчитываться за каждый свой шаг, и вопросы девчонки действовали на него словно красная тряпка на быка. Но Таня оказался упрямой. Цепившись в него еще крепче, она чуть не в голос завопила. «Не пущу. А вдруг ранят или убьют? Чего доброго? Чего я тогда тут делать буду?» «Дальше пойдешь», — огрызнулся Никита, стряхивая ее пальцы. Но это оказалось не так просто. Цепившись в него, словно клещ, девчонка за всех сил уперлась ногами в пол и потащила его обратно, упрям повторяя. «Не пущу никуда. Хватит, навоевался уже». «Ты совсем спятила», — растерялся Никита. — Отвяжись, чучело, мне только бабы в командирах не хватало. Сядь и успокойся, я приду скоро. Возмущаясь, он пытался оторвать ее от себя, но девчонка, похоже, заклинила. Убедившись, что отпускать она его не собирается, и спор это может длиться бесконечно, Никита сложил пальцы в щепоть и, резко ткнув ее в диафрагму, зарычал. — Еще раз посмеешь меня без разрешения руками хватать башку от шибу? Сиди в углу и не вякай. Если завтра не вернусь, бери, что захочешь, уходи. «А сейчас сиди тихо и жди, если хочешь, конечно», — быстро добавил он, сообразив, что говорит. Согнувшись пополам, Татьяна тщетно пыталась сделать хоть один вдох. Убедившись, что спорить с ним она пока не в состоянии, Никита быстро выскользнул из подвала и, осмотревшись, помчался следом за группой зачистки. Уходя, он хотел как следует напугать врага, дав ему понять, что в этих развалинах для оккупантов никогда не будет безопасно. Солдаты продолжали прочесывать город. То и дело в разных местах раздавались одиночные выстрелы, а дважды грохотали разрывы гранат. Когда Никита уже зашел за спину отделению, оказавшемуся вне видимости сослуживцев, в стороне послышались звуки яростной перестрелки. Моментально сообразив, что это самый подходящий момент, парень выскользнул из-за груды кирпичей, за которой прятался, и метнулся вперед. Отвлекшись на стрельбу, солдаты заметили его слишком поздно. Понимая, что действовать должен при помощи холодного оружия, если не хочет влезть в большую стрельбу, Никита перед броском повесил автомат за спину и вытащил из ножен два ножа. Трофейные штык-ножи качеством не отличались, но за время своего бездействия парень заточил клинки и успел привыкнуть к балансу. Ворвавшись в середину группы, он несколькими резкими взмахами положил трех солдат. И видя, что один из стоящих в стороне поднимает винтовку, недолго думая метнул нож из правой руки. Нож из левой руки тут же был отправлен в горло второму солдату, а сам Никита, прыжком кинувшись к предпоследнему удару, кулака разбил ему переносицу. Не нападения солдат и обычный пехот растерялись. Пользуясь тем, что его измененное тело двигалось быстрее, чем мог двигаться любой нормальный человек, он одним рывком свернул ушибленному солдату шею и, подхватив труп, швырнул ее в последнего бойца. Рухнув на какие-то обломки, Солдат не выпустил из рук автомат, при падении успев нажать на спуск. Короткая в четыре патрона очередь не сильно выбилась из грохота перестрелки, все еще звучавшей где-то в развалинах. Понимая, что все равно уже нашумел, Никита одним движением перекинул автомат под локоть и не садил две пули в грудь упавшему солдату. Словно специально за чудом сохранившегося угла выскочил еще один солдат, и парень понял, что серьезно влип. Не давая ему закричать, Никита выпустил еще одну короткую очередь и, не дожидаясь появления других, принялся быстро собирать гранаты и боеприпасы. Рассовав все найденное по карманам, Никита быстро огляделся и, пригнувшись, кинулся обратно, в ту сторону, откуда пришел. Выходить за границу развалин он не хотел. Слишком много солдат участвовал в этой зачистке. На открытой местности они могли его просто обойти, а в этих катакомбах у него был весьма весомый шанс пободаться. Но, судя по истошному крику, на сегодня лимит его удачи закончился. Он едва успел нырнуть в какой-то пролом, как вокруг защелкали пули. Быстро перебравшись к следующей дыре, Никита осторожно выглянул наружу и, заметив чью-то согнутую спину, выстрелил. Начавшаяся до этого перестрелка вспыхнула с новой силой. Очевидно, попавшиеся бойцы решили воспользоваться неожиданной удачей и пытаются прорваться. Слушиваясь перестрелку, Никита то и дело огрызался на остервенелую стрельбу солдат короткими чередями, с усмешкой отмечая, что не растерял был их навыков. То и дело в ответ на его выстрелы раздавались крики боли. После очередного особо удачного выстрела в развалинах раздался взрыв, и парень мысленно поздравил себя с удачей. Разрыв гранаты из подствольного гранатомета заметно сократил численность противника. В развалинах послышались крики, и Никита понял, что позицию нужно срочно менять. Среди просветов замелькали фигуры солдат. Ползком, перебравшись за бетонную плиту, торчавшую из земли углом, Никита выдернул с гранаты чеку и, размахнувшись, запустил ее в ту сторону, где звучали команды. Избавиться таким образом от командира противника он не рассчитывал, но внести в их ряды сумятицу было вполне реально. Жить хотят даже солдаты. После взрыва командирский энтузиазм заметно уменьшился, и Никита, пользуясь этой растерянностью, снова сменил позицию. Оказавшись сбоку от позиции противника, парень быстро высунулся из-за кирпича и, хищно усмехнувшись, втянулся обратно. Пятеро солдат, стоя на коленях, выставили автоматы на край уцелевшего куска стены и по очереди всаживали пули в белый свет, как в копеечку. В герои эти ребята явно не рвались. Вскинув автомат, Никита срезал всех пятерых одной длинной очередью, но едва успел отпрянуть, когда над его головой застучали пули. Перекатившись на другую сторону своего укрытия, он попытался грызнуться, но и здесь его уже ждали. Короткая очередь заставила ее прижаться к земле и зло подумать. «Это кто ж там такой прытки оказался?» Два автомата продолжали работать, удерживая его на месте. Судя по скупым точным очередям, руки, державшие оружие, явно были не кривыми. Понимая, что оставшись здесь, рискует оказаться в окружении, Никита сорвал с пояса очередную гранату, выдернув чеку, сел так, чтобы быть готовым к рывку. Чуть выглянув из своего укрытия, он заметил место, откуда стреляли, и, размахнувшись, метнул ее в противника. Чтобы сменить позицию, ему нужно было заставить врага прижаться к земле. Раздавшийся взрыв стал для него сигналом. В следующее мгновение Никита уже мчался к заранее выбранным развалинам. Лихим кенгуриным прыжком, перемахнув очередную груду кирпича, он упал на живот и ползком нырнул за сгоревший кузов грузовика. За этой железкой прятаться можно было долго. Благо сгоревший остров стоял прямо на земле. Там тому же буквально в метре от него начинался кусок длинной бетонной стены. Пользуясь знанием местности, парень навел прицел автомата на просвет между развальными и в следующую минуту срезал сразу двух солдат. В ответ раздалось сразу три разрыва гранат. Похоже, его очень серьезно зауважали, распринялись так бестолково использовать боезапас. Зная, что длиться это веселье бесконечно не может, Никита быстро установил у грузовика растяжку и, выпустив еще одну очередь в сторону противника, кинулся за стену. Он уже почти добрался до противоположного конца стены, когда откуда-то сбоку прозвучал одиночный выстрел, и плечо парня обожгло. Глухо зарычав, он споткнулся, но, стояв на ногах, кинулся в сторону. Так стрелять мог только человек, имеющий снайперскую подготовку. То, что стреляли из автомата, Никита не сомневался. Будь у стрелка в руках снайперская винтовка, лежать бы ему с прострельной головой. Сделав еще пару поворотов, Никита обошел солдат и, на всякий случай, поставив еще одну растяжку, помчался дальше. Причем начало жечь а правая рабочая рука обвисла плетью. За спиной грохнул взрыв, и Никита, жестко усмехнувшись, тихо буркнул. «Добро пожаловать в ад, сволочи!» Словно в ответ на его слова раздался очередной взрыв. Сработала последняя растяжка. Судя по командам и крикам, его пытались преследовать, но отсутствие собак сводило эти поиски к нулю. К тому же Никите удалось заметно уменьшить группу в количестве. Остановившись, парень старательно вслушался в происходящее за спиной и, убедившись, что преследовать его желающих немного, удовлетворенно хмыкнул. Теперь оставалось только как следует запутать следы, и, вернувшись в логово, избавиться от пули в плече. После этого можно было уходить. Оставаться в городе было не просто опасно, а преступно глупо. После учиненного им шухера просто так от него не отвяжутся. Оглядевшись, Никита сориентировался на местности и, чуть улыбнувшись, метнулся в очередные развалины.